Глава 44. Друзья, где вы? Бонна успокоил Ставиского, но ненадолго. Предположение, что, скрывшись на время, Серж Александр будет также на время забыт? Мечты о левой дружественной диктатуре все это, хотя немного и преуменьшало опасность, но устранить ее совсем никак не могло. Жутким домокловым мечом она висела над вчерашним кумиром и балованием судьбы. Озабоченность Ставицкого не укрылась от нанетты, да и не могла укрыться. Что с тобой, мой дорогой? Тебя угнетают какие-то мрачные думы. Пытаясь улыбаться, он успокаивал жену. Мрачные это слишком. Но, ты понимаешь, в таких крупных делах, как мои, всегда бывают колебания, перебои. Скачки то вверх, то вниз. Это неизбежно. А вот именно сейчас маленький скачок вниз. А ничего такого. А посвящать тебя в подробности — это было бы скучно для твоей прелестной головки. Не исключено, что я в связи со всем этим уеду на некоторое время. И возьмешь с собою свою маленькую нанетту. Нет, дорогая, это не будет увеселительная прогулка. Да, ты пугаешь меня. Повторяю, будь спокойна. Все уладится, запасись терпением и выдержкой. И твердо помни одно. Ты для меня самое дорогое существо на свете. Скажи мне, это. Начал он каким-то особенным, задушевно проникновенным голосом. Если бы, вопреки моим ожиданиям, стряслось вдруг такое, что заставило бы меня переселиться куда-нибудь далеко-далеко и начать совсем новую жизнь, Не похожую на окружающие нас блеск и роскошь, ты... ты последовала бы за мной? Скажи. Злой, нехороший. Как смеешь ты даже задавать подобные вопросы? И она прильнула к нему, заглянув своими большими синими очами в самые зрачки его. Он нежно коснулся ее лба длительным поцелуем. Ты вдохнула в меня энергию и веру в себя. Мы не пропадем. Пусть я буду нищим, но главное бесценное сокровище мое останется со мною. Впрочем, все это, конечно, только чрезмерная предусмотрительность. На самом же деле нет ничего угрожающего. Так Серж Александр говорил с Нанеттой, но совсем иначе говорил он с Буа на левом берегу сены в конспиративной квартире. «С тобой я буду, как всегда, откровенен». Настал грозный час. Надо мною сгустились тучи. Они рассеются, но надо быть во всеоружии. На месяц-другой я должен скрыться. Пока ты остаешься здесь, береги на нету. Потом, может быть, ты присоединишься ко мне один или вместе с нею, там видно будет. А пока, пока вот что. Мне нужны деньги, которых, как ты знаешь, у меня нет сейчас. «Поезжай немедленно к Байонну с моим письмом к Тесье. Я скажу ему, что он должен тебе выдать, и возвращайся ко мне тотчас же с полученными от него драгоценностями». Положив обе руки на плечи своего сообщника, Ставиский продолжал. «Надеюсь, ты, мой старый друг, в каких только переделках не побывавший со мною, сохранишь до конца свою испытанную верность. Ты знаешь, моя признательность не имеет границ». Я верю в свою звезду, когда она засияет вновь, я озолочу тебя. Что ты, Саша, как тебе не грех? Да я. Разве я могу забыть, что ты для меня сделал? Прикажи только и я дам себя разрезать на мелкие кусочки. Голос Буа звучал уверенностью. Только глаза его бегали по сторонам, избегая встретиться с пытливым взглядом Ставиского. Как бы спохватившись, Серж Александр молвил, «Поезжай на моем сильном бюгатте вместе с Рпаньелло, чтобы завтра во второй половине дня были оба здесь». Дорогую под вечер спутники остановились на полчаса для обеда в маленьком городке, лежавшем на их пути. Молча утолили аппетит, а потом за стаканом вина разговорились. «Знаешь, Арпонелло, мне кажется, на этот раз наш великолепный патрон окончательно сломал себе шею. Во всяком случае, гарью пахнет». И Буа так повел своим громадным носом, как если бы действительно вдыхал в себя запах гарри. Глазами же нащупывал собеседника. Атлет как-то неопределенно повел своими широкими плечами. «До сих пор все было так хорошо». Но если он влипнет в грязную историю уже навсегда, что будет с нами? Браво, старина! Ты умнее, чем я думал. Надо нам спасать и свою шкуру, если мы сами о себе не позаботимся. Как ты думаешь, не застраховаться ли нам, пока у нас есть время? Да, это очень просто. Ведь бриллиантов-то будет миллионов на десять верных, заполучив их от этого дурака тесье, «Не поделить ли их нам с тобой по-братски? А? Как ты думаешь?» «Я думаю, что это было бы большим вероломством по отношению к Саше. Да и, наконец, медведь еще далеко не убит, чтобы делить его шкуру. Он сам привык убивать других. Возьми, например, вельмо». Без сомнения, патрон приложил свою руку к его отправке на тот свет. «И не без благословенного участия доктора Утье». — подхватил Буа. — Но ты, пожалуй, прав. Саша, изворотлив как бес, может еще вывернуться, и если мы с тобой ликвиднем испанские драгоценности, то нам не поздоровится. Буа не ошибся в оценке привезенных им драгоценностей. Вынув их из саквояжа, разложив перед собою, Ставистский с опытностью ювелира подсчитал, что всех камней будет миллионов на десять. Половину он решил тотчас же превратить в деньги. Тру принял Ставистского в комнате для немногих посвященных. Встретил вначале весьма любезно, но как только Саша заговорил о цели своего визита, маленькие глазки директора горного дома насторожились, и от всей его нескладной фигуры повеяло холодком. «Разве дела ваши так плохи?» «О, нет, нисколько, но это временная заминка». Телеграммы я экстренно вызван в Будапешт, где меня ждет крупная субсидия от венгерского правительства. Покажите, что у вас там, — нехотя произнес труп, почти не сомневаясь, что венгерский аванс — только пущенная в глаза пыль. Он с трудом скрыл охватившее его восхищение при виде не только крупных и ценных, но и художественно направленных камней. — Сколько же вы хотите за это? — спросил он небрежным жестом показывая на ослепительно сверкающие бриллианты. Я хотел бы заложить все это у вас, по крайней мере, за два миллиона». «Друг мой, вы смеетесь?» — сам засмеявшись, ответил Тру. «Раз так, нам даже не о чем говорить». «Тогда сколько же?» — упавшим голосом произнес вчерашний жонглер миллионами. «Милые мои, вы попали весьма неудачно сегодня. Завтра, нет, в понедельник, я мог бы предложить вам значительно больше. Я уезжаю в Будапешт с ночным поездом. Вот видите, вам нужно сейчас, а у меня в кассе не наберется и ста тысяч. Восемьдесят хотите?»